Это приказ. Смени тон, болон. Я ведь импринтинг не проходил. Хорошо, секретарь. Это не приказ, а мое пожелание, которое никого ни к чему не обязывает. Заниматься ледовым щитом меня тоже никто не обязывает. На кой черт он мне сдался, этот щит? Ну его к лешему. Буду марки собирать. Ультиматум ставишь. Да, секретарь. Но какого дьявола Департамент должен заниматься детскими игрушками. Дети – наше будущее, секретарь. Все эти заводные мобильчики, кубики, конструкторы служат одной цели. Пока больше сказать не могу, времени мало. Если каждому буду все объяснять, перестань. Не этого ты боишься. Боишься потерять ореол загадочности и непогрешимости. «Боишься, что с тобой начнут спорить, критиковать?» «Все-то ты знаешь», — улыбнулся Болон. «Ну ладно, кубики, конструкторы, я понимаю. Но розовый инопланетный пупсенок — забавная вещь, но кому он нужен?» Секретарь с тоской опустил взгляд на стол и вдруг оживился. «Сыграем!» Он наклонил камеру так, чтобы в кадр попало игровое поле. Нет, секретарь, с грустью отказался Болан. Я больше не играю. Разучился. Рисковать, разучился. А в позиционном стиле ты меня как бог черепаху. Жаль. Знаешь, Бол, я ведь в слепую не играю. Когда играешь в слепую, твои фигуры двигает кто-то другой. Я, как и ты, не могу рисковать. Хорошо, сдался Болан. Но это разговор между нами. Все игрушки бьют в одну цель, секретарь. И ты должен в течение двух месяцев завалить ими все магазины игрушек. Позднее я передам новые образцы. Угадай, какая игрушка самая важная? Купсенок. Впереди выход в дальний космос, секретарь. Сотни звезд, тысячи планет. Но мы к этому не готовы. Я должен подготовить население планеты к встрече с иноземными формами разумной жизни. Это мой долг. Они могут быть очень необычными, эти инопланетяне. Рыбы, слизняки, млекопитающие. Ну и фантазия у тебя. Хорошо, будут тебе игрушки. Это не фантазия. Это достоверная научная информация, секретарь и не забывай о вертолетах. На конклав я надавил, но не оставляй этот вопрос без надзора. Возьми большую иголку и каждый день кали маринистов в задницу, чтоб шевелились тюлени.